Глава шестая. Интересные находки. Саш перевел взгляд на резко побледневшего смотрителя. Тот на демона не глядел. Человек не отрывал глаз от мумии на полу. «Ну что, будем говорить, или ты здесь ни при чем?» Спросил Саш смотрителя, все же отвлекая того от бессмысленного созерцания мумии. Взглянув на Саша, смотритель бухнулся на колени и пополз к парню. — Простите меня, я не хотел. Это все брат мой родной заставлял делать. У меня семья большая, он грозился убить всех, если помогать не буду, — запричитал смотритель. — Мы же можем твои слова на и правде в городе проверить, — вступил в разговор Линз. — Я согласен, на все согласен, — как болванчик закивал смотритель. — Врет, причем нагло врет. Придется принять меры, — недовольно покачал головой Саш. В эмоциональном слое астрала правды от Смотрителя даже не пахло. «Амулет нельзя обмануть. Человек ответит на все вопросы правдиво, и он это знает», — заявил Линс. Да и Паури Мак видел, что Смотритель хотя и боится, но говорит правду. «Давай поспорим, что врет», — с хитрой ухмылкой обернулся к спутнику Саш. «Хм, на что поспорим?» — заинтересовался Линс. «На доступ к закрытой библиотеке школы. Естественно, под твоим наблюдением». «Если я не прав, покажу вам заклинание моей мины», — предложил Саш. «Заманчиво», — почесал затылок маг. «Согласен, но смотри, убивать человека нельзя, он на нас не нападал». «Да кому нужна его жизнь?» — проворчал Саш. Он подошел к жавшемуся смотрителю и, уперев палец ему в грудь, произнес. «Ты сказал правду, но не всю». «У тебя есть вечность, чтобы найти правильное решение». Когда Саш убрал руку от груди обманщика, тот мешком осел на пол. «Что это с ним?» Непонимающе взглянул Линс на парня. Он видел, как аура смотрителя полыхнула болью. Даже не так. волью, Лишь одной болью. Все другие цвета, кроме фиолетового, практически исчезли, но сама аура не схлопнулась и не поменяла конфигурации, став одноцветной. Ничего подобного Линз не видел. Он пребывает в вечности, как и остальные разбойники. Уголками губ выразил насмешку Саш. От этой странной улыбки на Линса повеяло холодком. Только сейчас Мак обратил внимание на остальных нападавших. Вместо серых хаур отключенного сознания от обычного применения заклинаний стихии смерти, энергетические оболочки бандитов полыхали всеми оттенками фиолетового. Люди находились в сознании, но чувствовали лишь невероятную боль. Даже маги разбойников с их тренированными разумами и щитами сознания находились в таком же состоянии. Линз содрогнулся от понимания размеров боли сейчас терзающей нападавших. Таких страшных заклинаний, влияющих даже на закаленных магов, Линс не знал. Он не предполагал, что они вообще возможны. Саш с безразличной ухмылкой наблюдал за переживаниями Линса, отражавшимися на его потрясенном лице. Вот такой почти безобидный ученик едет в магическую школу. Про то, что существует не заклинания, а весьма специфический яд Лиан, Саш рассказывать не собирался. Через пару минут зловещего молчания он наклонился и похлопал по щекам смотрителя, одновременно незаметно для зрителей, вводя тому противоядие. И яды, и противоядия, воздействующие на мозг и нервную систему, действуют практически мгновенно. Человек с хрипом выдохнул застрявший в легких воздух. И заливаясь слезами и каясь во всех грехах, уткнулся носом в сапоги Саши. Пытка на самом деле показалась обманщику вечностью. Сдирание шкуры по сравнению с воздействием яда на всю нервную систему выглядело легким поглаживанием по головке. Родственник на самом деле грозил смотрителю уничтожением семьи в начале их деятельности, но ну а потом управление в банде перехватил сам смотритель. Он же и подавал сигналы для нападения на проезжих. «Важно, чтобы путники оказались неместными. Бандиты поступали хитро. Они сначала грабили попавших в ловушку людей, предпочтительно магов. У тех обычно имелось при себе достаточно наличности, а противодействовать нападавшим всего лишь из-за денег под прицелом амулетных стрел никто из них не решался. Затем, уже перед уходом, маги-бандитов внезапно добрели к соратникам по ремеслу и возвращали половину награбленного хозяевам, причем в одной куче. Этот ход позволял сбить настрой обозленных людей на возмездие, а потом вряд ли кто-то из них признается, что его ограбили. Слишком большая потеря авторитета в этом случае им гарантирована. Такую жертву ради торжества справедливости и то возможного никто приносить не будет. Смотритель аккуратно выбирал жертвы. Не дай бог кто-то попадет в ловушку второй раз. Такая тактика позволяла банде безнаказанно орудовать на протяжении длительного времени. Если маги не собирались заявлять о нападениях, то случайные люди, ограбленные с ними заодно, тем более ничего об этом не говорили. Да и половину денег и драгоценностей им все же возвращали. В этот раз нашлись сразу две причины для нападения. Недавно по дороге проезжал маг жизни и сам предложил смотрителю ограбить путешествующих магов. Он точно передал образы Линсы и Саша в сознании человека. Договор заключен только на нападение. Причинять вред путникам нельзя ни в коем случае. За эту услугу заказчик хорошо заплатил, а главное, выдал пяток амулетных стрел, пробивающих заклинания щитов, чтобы было чем припугнуть цели. Клиент не знал о бандитской шайке братьев, просто это последняя канатная переправа перед городом. Свое желание наниматель объяснил спором с этими магами и убедил смотрителя, что весь ущерб возместит пострадавшим в городе. Для мага жизни уверить в чем-то обычного человека совсем не трудно. Единственное, что немного смутило смотрителя, заказчик затер в его сознании собственный образ, так что личность нанимателя тот выдать не мог. Маги жизни копаться в сознании не умели, но легко влияли на разум непосредственно во время разговора или близкого присутствия. Заказ упал на благодатную почву. Скорее всего, маг при разговоре почувствовал, что осмотритель легко согласится на такие действия, и поэтому обратился к нему с необычным предложением. Смотритель обрадовался заданию. Тем более, что заказчик гарантировал присутствие у путешествующих адептов приличную суммы в багаже. Смотрителя не смущал вопрос, как маг будет возмещать знакомым потерю денег после такой шутки? Это уже проблемы самих магов. Кто выступал заказчиком, Алинс легко догадался. Но доказать ничего невозможно. Никто не потянет мага к амулету правды без веской причины. К тому же адепты жизни способны врать на таком амулете. Контроль сознания у них гораздо сильнее, чем у остальных магов. Да и амулеты правды делают одаренные именно этой стихии. Задумавший гадость Кирол вполне способен достать амулетные стрелы, даже не влезая в армейские склады. Он относился к семье купцов, а на пути из форпоста располагалось достаточно магических лавок, подпольно торгующих такими штучками. Хотя хождение этих стрел резко ограничивалось государством, но найти неучтенные, тем более на окраине империи, для торговца возможность существовала. В конце исповеди смотрителя Линс лишь удивленно качал головой. Обвинить Кирилла в чем-то он не мог. Противник просчитал все варианты, доказательств не хватало. Радовало только знание самого этого факта. Нетрудно было догадаться, что Линс предложит молодому барону обучаться в знаменитой школе. Маг совсем не скрывал, что после похода собирается туда вернуться. Упустить перспективного ученика, прошедшего первичное обучение у величайшего, он не мог. Другой вопрос, зачем эта авантюра понадобилась самому Киролу? Неприязнь, недавно возникшая между магами, не тот повод, чтобы нанимать бандитов для грабежа. Единственную причину Линз видел лишь в возможности Кирилла объяснить поражение в схватке с простым учеником, пояснив его неожиданностью от вмешательства в эпо. И вот тут как раз не помешают известия, что сильного мага с новым учеником ограбили обычные разбойники, что больно ударит по авторитету Линса и его школы. Поражение самого Кирилла на этом фоне будет смотреться не так удручающе. При таком раскладе задумка Кирилла выглядела вполне обоснованно. «Что будешь делать с разбойниками?» — хивнул Линс на свалку тел у дверей. «Да они вроде и не разбойники», — пожал плечами Саш. Никто обвинений им не выставлял. «Нет официальных данных, что на дороге кого-то грабили. По поводу нападения на нас, ну что же, оступились парни один раз, и то неудачно. Нам эти неудобства компенсируют. Ты же хочешь компенсировать мне неудобства?» Пнул Саш, так и лежавшего у его ног смотрителя. «Конечно, конечно, все вернем!» Закивал болванчиком тот уже с надеждой, поглядывая с пола на демона. Пока шел рассказ человека, Саш не бездействовал. Он незаметно протянул по полу тончайший нитилиан к поверженным разбойникам, чтобы подготовить следующую сцену. Картинно взмахнув рукой, он одновременно ввел противоядие остальным бандитам. Переход от нестерпимой боли в обычное состояние показался им райским наслаждением. «Ты и ты!» — ткнул пальцем в ближайших пленников Саш. «Хватит валяться. Быстро встали и принесли мне то, что награбили. Наверняка ваша база находится не так далеко». Самыми первыми оказались маги во время нападения, стоявшие перед остальными и прикрывавшие их щитами. «Господин, прости нас, мы не можем принести все. У нас остались лишь магические амулеты». Деньги мы делили сразу после нападения на них жили. Смотритель с братом забирали все остальное и прятали до лучших времен. Продавать здесь заметные вещи — это значит навести возможных ищеек на след. Почти хором запричитали маги разбойников. — Получается, все богатства у тебя! — задумчиво взглянул Саш на распластавшегося на полу человека. — Все, верну! Прямо сейчас верну! — заикаясь от страха, забормотал тот. — Тогда вперед! — Ногой в плечо пнул его Саш. «Разрешите взять помощников, не донесу я все!» — запричитал смотритель. Ему вторили маги. Оказалось, у них припрятано по несколько сундуков. «Ха, вот это вы порезвились!» — удивился Саш. «Хорошо, берите всех своих людей, но бежать не советую. На вас наложено отсроченное заклинание боли. Если не вернетесь, оно начнет действовать. Результаты вы уже почувствовали». Сейчас замрите и не двигайтесь. Дверь помещения открылась, и в небольшую щель протиснулся веб. В комнате все мгновенно превратились в статуи. Что может это небольшое существо, люди хорошо знали. Веб, быстро семеня ножками и недовольно фыркая в сторону замерших тел, добрался до Саши и привычно устроился у него на плеча. Лин с удовольствием рассматривал удивленные лица присутствующих. «Неужели я выглядел точно так же?» – подумал он. «А теперь быстро за трофеями, пока я на вас моего друга не натравил!» – тихо скомандовал Саш, но его услышали все. Рванув из помещения, бандиты устроили свалку у двери, но быстро разобрались и выскочили наружу. «Вепсин!» «Мне стало скучно с быканами, а ты здесь один развлекаешься!» «Саш!» «Судя по отсутствию голода, ты тоже без дела не сидел!» «Вепсин!» Да люди совсем за стойлами не смотрят. Там грызунов развелось в море. Чуть-чуть перекусил, но больше почему-то не влезает. Саш, в общем, всех сожрал. Вепсин, нет, они хитрые, быстро разбежались. Саш, ты вовремя появился. Дополнительно припугнули разбойников. Вепсин, я почувствовал, что нужен. Теперь посплю у тебя на плече. Я что-то не видел на бандитах никаких отложенных заклинаний. «Даже не знаю, что за заклинания такие», — тихо пробормотал Линс, когда они уселись обратно за стол. Торговцы, сидевшие рядом при нападении бандитов, покинули помещение и удалились в свои комнаты. Сидеть вблизи от Вепа, хотя и спящего, они побоялись. «Я тоже не знаю, что это такое», — хитро улыбнувшись, ответил Саш. «Просто к слову пришлось». «Да и нет на них никаких заклинаний, но они-то этого не знают». «Да...» «Ты их чем-то здорово приложил», — покачал головой Линс. «Я даже представить не мог такой боли, которую они переживали, судя по отблескам в авре». «Подарок величайшего. Как-нибудь потом покажу», — ответил сэр, чтобы как-то объяснить магу произошедшие события. «Ха! Амулет! А я-то думаю, почему заклинание не видно?» «Потрясающе!» — почти догадался Линс. Биоскафандер скафандр под управлением Эскина на самом деле подходил по классификации к сложному амулету. Минут через пять, пока Саш слушал увлекательную лекцию собеседника по поводу амулетов, появился смотритель в сопровождении четырех разбойников. Сам он нес небольшой сундучок, а его подельники натужно пыхтя тащили два огромных сундука. Поставив ношу перед столом с сидящими магами, бандиты открыли крышки. Один оказался забит кольчугами, а второй — различным режущим оружием. Лин стал и подошел к сундукам. С интересом рассматривая военное снаряжение, он комментировал каждый предмет. Внутри находились дорогие вещи. Они либо искусно сделаны сами по себе, либо несли на себе амулетную составляющую в виде одного или нескольких заклинаний, как правило, защитного свойства. Смотритель поступал умно, не пуская товар на продажу. Вещи очень узнаваемые. Если их и продавать, то подальше от места захвата. Как тут же пояснил сам Смотритель, они хотели сформировать торговый обоз и продать вещички на другой стороне империи. В конце осмотра Смотритель наконец поставил на стол небольшой сундучок, точнее ларец, и открыл его. В отцветах немного пляшущего огня масляных ламп засверкали драгоценными искорками многочисленные грани драгоценных украшений. Чего тут только не было. «Это чистое изделие», — пробормотал смотритель. «Все остальные самулетная начинка начинкой у магов». Саш четко видел в эмоциональном слое астрала, что человек не врет. Ему очень трудно расставаться с таким богатством, но Саша он боялся гораздо сильнее. «Слушай меня внимательно», — обратился демон к смотрителю. «Рано или поздно, скорее рано, эти вещички вынырнут в лавках торговцев, и тут же появится много вопросов. Мы, конечно, можем сказать, что сокровища случайно нашли, но найдутся желающие покопаться в этом деле. Для вас лучший выход покинуть эту территорию. Советую отправиться на север, там строится новый город». Люди с нестандартным мышлением там нужны, и найдется работа для любых наклонностей. Будет возможности подраться и поторговать. Мой знакомый, глава города и пограничного форпоста ж Толстый, принимает любых людей. С населением у него пока проблемы, но это не будет длиться вечно. Хорошие места займут сразу. Сейчас вам здорово повезло, что наткнулись именно на нас, и пока нет официальных заявлений местным властям об ограблениях. «Я с вас не требую вернуть захваченные деньги, но лучше, если вы их потратите на новом месте». «Спасибо, господин маг!» – закивал смотритель. Даже по вспышкам внешней ауры маги видели, как он радовался, несмотря на потерю драгоценностей. Почти не надеясь, что так легко отделается, его подельники лишь безумно улыбались. Они готовы были отдать последние штаны, лишь бы сбежать подальше отсюда. а главное от молодого мага и той боли, которой он способен наградить противника. В это время в помещение ввалилась остальная толпа разбойников. Принесенные ими четыре сундука содержали различные магические амулеты. В основном они относились к обычным хозяйственным вещам. Линз, покопавшись внутри, подобрал пару отличных непромокаемых плащей с подогревом и дополнительной защитой, качеством получше, чем те, что они имели. Линз использовал обычный армейский плащмага, а оса – трофейное изделия империи Крил. Качественные и красивые пояса с дополнительным щитом воздуха магу тоже приглянулись. «Неплохо вы прибарахлились», – задумчиво пробормотал Линс, поглядывая на переминающихся с ноги на ногу магов разбойника. Также задумчиво он добавил, «Советую прислушаться к рекомендации моего молодого друга, данной вашему главарю». Боюсь, в обжитых территориях империи вам после сегодняшних событий оставаться будет трудновато. Вы не выдадите нас стражникам?» Разбойники неподдельно удивились. «Ну, одна попытка ограбления, и та неудачная, не так строго карается законом. По поводу остальных обвинений можно сказать, что они появятся, когда эта история всплывет. Кроме того, я сам отношусь к пограничной страже, так что имею право принимать простые решения». Ухмыльнулся Алинс. Потока благодарности от уже бывших разбойников не было предела. Довольные, что так легко отделались, люди быстренько покинули помещение. Саш с магом и вепом тоже отправились отдыхать. Им завтра предстояло два десятка километров тащиться по горной дороге к первому пограничному городу. С утра к Линсу обратился смотритель и сообщил, что они собираются вместе с семьями перебираться в северный форпост. Лис одобрил такое решение. Людей там пока не хватает, тем более настолько деятельных, как Смотритель и его команда. Немногим удавалось столько времени безнаказанно обирать проезжих. Мак выписал им направление как добровольным переселенцам с печатью собственной ауры. На новом месте им в этом случае причитались некоторые льготы. Не каждый человек по собственному желанию отправится обживать край государства. Утром пришлось решать проблему доставки захваченных сокровищ. Торговцы, ехавшие на телегах за небольшую дополнительную плату, согласились довести груз до города. Магам всего лишь пришлось тащиться по дороге вместе с ними на пару часов дольше. Саш не терял времени даром, и кроме разговоров с Линсом, в астральном слое разбирался с заклинаниями, наложенными на различные амулеты в сундуке с барахлом магов. Сундук путешествовал на телеге рядышком, так что даже доставать амулеты не требовалось. Искин с удовольствием помогал демону, одновременно достраивая основу магической науки. В амулетах нашлось множество интересных заклинаний с использованием различных стихий. Торговцам тоже повезло, в город они въехали без оплаты пошлины. Линс пока числился в пограничном легионе. Центральная контора военного формирования располагалась в этом городе. Сам легион по сравнению с другими южными имел меньший состав по численности и был единственным на севере империи. Для борьбы с пиратами хватало стражи форпоста и небольших групп в поселениях рыбаков. С империей Крил раньше отношения вообще отсутствовали. У криловцев в основном развивались морские перевозки, а у Северной империи из-за неимения подходящих портов и дорог к ним все перемещалось наземным транспортом по горным дорогам, да и основные торговые центры империи располагались слишком далеко друг от друга. Сразу за таможенным постом произошло неожиданное событие. встречу магам шагнул человек и поднял руку, останавливая движение. «Молодой человек, вы являетесь бароном Шторм», — обратился он к Сашу. «Да, а вам это зачем нужно?» – немного удивился Саш. «Он на самом деле теперь в империи барон Шторм. При удочерении или усыновлении детей аристократов, при вступлении в правосташего в семье, человек получал фамилию ребенка, если сам до этого не являлся подтвержденным дворянином, то есть не числился в списках членов благородных семейств». «Я вызываю вас на простой бой», – с каменным лицом сообщил человек. «С чего бы это?» «Я вас не знаю, да и причин для боя не вижу», — озадаченно почесал затылок Саш. «Вы, применив подлые приемы, унизили мечника нашей школы. Я собираюсь исправить это недоразумение», — пояснил человек. «Интересно», — вступил в разговор Линс и, прищурив глаза, вкрадчиво добавил. «Я не был свидетелем самого поединка, но имею подтверждение подлого нападения именно от проигравшей стороны». вас устроит свидетельство с моих слов бывшего сотника такаша толстого он теперь капитан северного форпоста и имперского гвардейца Берга Верного. «Хм, господин Мак, я здесь человек новый и вас не знаю но понимаю что такими свидетельствами не бросаются задумчиво хмыкнул человек но проверить сообщение соратника я все же должен как вы слышали я выбрал простой поединок Саш переводил взгляд с одного собеседника на другого, совсем не понимая, о чем речь. Алин заметил его реакцию и тут же пояснил. — Барон, насколько я вижу, представление о ритуалах мечников тебе неизвестны. — Пояснил. Простой бой — это бой с применением всех возможностей соперников, только не до смерти. — Хм, странно, — пробормотал человек, качая головой. — Как обычный боец мог даже с применением подлого приема уделать мечника высокого уровня? Очень странно. Что-то вы меня совсем запутали. Получается, этот молодой человек вызвал на бой мечника пятого уровня и хорошенько отделал его? Воин без уровня? Мечника? Похоже, ваш собрат и в этом соврал, — Ухмыльнулся Салинс. Насколько мне известно, Кирилл Меченый сам вызвал на бой этого парнишку и получил по заслугам за высокомерие. Как мне сообщили свидетели поединка, именно Кирилл попытался применить магию, когда потерпел поражение в бое на мечах. «Саш прибыл в Империю недавно и пройти классификацию намечника не успел, да и негде было. Школы на окраине государства отсутствуют». «Я вам верю. Я хорошо разбираюсь в людях, и мне показалось, что Кирилл что-то договаривает. Исходя из сведений, предоставленных вами, бой все равно необходим. У меня шестой уровень. Я могу подтверждать квалификацию независимых бойцов». Поскольку встречу для подтверждения уровня можно проводить без лишних свидетелей, мы перенесем ее с городской площади на тренировочное поле пограничного легиона. Вы, господин Мак, имеете на себе нашивки легиона и наверняка способны обеспечить доступ к тренировочному полю. После некоторого раздумья предложил Мечник. «Завтра вас устроит, а то нам сегодня необходимо закончить кое-какие дела», поинтересовался Линс у собеседника. «Согласен, меня зовут Синтел, и я утром буду у ворот в тренировочный городок Легиона». Кивнул Мечник и быстро покинул магов. Похоже, он собирался навести дополнительные справки о ситуации. «Ах, чувствую, это не последняя подлость Кирла, недовольно проворчал Линс, провожая взглядом удаляющуюся фигуру. Взглянув на Саша, он предложил. «Как ты посмотришь на то, чтобы избавиться от лишнего веса?» Таскаться с таким количеством сундуков будет неудобно, да и есть у меня идея ускорить наше путешествие. Денег теперь вполне хватит. Если что-то из украшений понравилось, можно оставить себе, а остальное пристроим у моего друга. Он держит в городе один из лучших магазинов, торгующих как магическими, так и обычными вещами. Там можно сбыть всю добычу по весьма привлекательным ценам. После нашего вчерашнего приключения я предпочту таскать с собой именно чек, чем кучу денег». «А что это такое? О чеках я как-то не слышал», – заинтересовался Саш. «На окраина государства они не очень распространены. Здесь предпочитают рассчитываться деньгами», – пояснил Линса, а затем подробно рассказал Сашу о чеках. Для перевозки больших сумм торговцы не так давно стали применять именные чеки – отдельную бумагу, защищенную от повреждений магической защитой. Каждый человек может вписывать в нее некоторую сумму с подтверждением печати собственной аурой. Чем богаче торговец, тем большую величину он может указать в чеке. Поскольку все купцы входят в особую гильдию, то принять чек и выдать деньги может любой другой торговец, имеющий нужные средства. Гарантом такого обмена выступает гильдия. Случаи обмана бывают, но потом этим людям очень трудно устроиться на новом месте. Торговая гильдия имеет связи во всех государствах материка. Люди, обманувшие гильдию, обычно долго не живут. Наличие аурной печати купца и хозяина денег не дает получить сумму по чеку третьим лицам, поэтому кража бессмысленна. Бумагу можно потерять, но есть возможность восстановить неоплаченный чек, хотя для этого придется вернуться к торговцу чек выдавшему. Учитывая, что каждый купец отчисляет процент дохода в гильдию, Незначительные сбои при обмене чека на деньги всеобщая организация устраняет за свой счет. Потери торговцев от нападений разбойников уменьшились весьма значительно после введения системы чеков. Так что отказываться от такого удобного инструмента при перемещении капиталов никто не будет. Торговая гильдия стала своеобразным банком этого мира. Маги купцами обычно не были, но, учитывая их значительные доходы, они иногда использовали чековую систему торговцев. Именно из-за этого Линс хотел заехать к старому другу и избавиться от лишнего груза. Немного поколесив по городу, телеги въехали на широкое подворье магической лавки. «Так-так, кого я вижу? Неужели будущий великий маг решил посетить мое убогое заведение?» Рассматривая въехавший во двор обоз, рассмеялся здоровяк, выглянувший на шум из задней двери дома. «Вот, познакомься с этим ненормальным торговцем!» Кивнул на здоровяка Линс. Еще пару лет назад он неплохо орудовал мечом, гоняя пиратов и различные отревья на окраинах государства. Теперь оброс жиром, обленился, и только нос показывают из-за дверей. «Ну уж так и ненормальным!» Безлобно проворчал здоровяк, выходя во двор. У него не только была комплекция силача, но и рост оказался под стать фигуре, когда он полностью выпрямился, вынырнув из помещения во двор. Двери дома явно не рассчитывались на такого громилу. Рост за два метра и сложения молотобойца никак не вязались с должностью купца. «Вы молодой человек, не удивляйтесь!» — усмехнулся громила. «Батюшка так не вовремя покинул наш мир, и мне пришлось бросить старую профессию и стать торговцем». поэтому этот недоделанный маг никак не может простить другу уход из легиона. Теперь там некому стало гонять новобранцев, и эту должность повесили на него. — Так он великий или недоделанный? — в ответ улыбнулся Саш. — Недоделанный великий! — махнул рукой Громила. — Меня Боролом зовут. Приходится представляться самому, а то этот зазнайка так и не соизволил нас познакомить. — Саш Шторм, барон. — Саш назвался в ответ. — Да, жаль старого барона, хороший мужик был, хоть и аристократ из потомственных. — До нас дошли слухи о проблемах на севере, — покачал головой Борол. — Кстати, насчет слухов. Линс, тут прошел слушок, что у тебя слегка разделены дороги. — Я даже знаю, от кого. — скривившись и переглянувшись с Сашем, недовольно буркнул Линс. Нас попытались ограбить, но моему молодому другу удалось убедить разбойников поделиться старыми трофеями. Собственно, из-за этого мы к тебе и заехали. Тащиться с сундуками в столицу не хочется, да и цена на этот товар здесь побольше будет». Несмотря на комплекцию, звонко рассмеялся торговец. Убедил разбойников поделиться. Говоря нормальными словами, снял с них последние штаны. Если он твой ученик, я в таком исходе дела почему-то не удивлен. «Нет, он началом магии обучался не у меня, а у своего родственника, величайшего. Я всего лишь соблазнил его школьной библиотекой и возможностью узнать что-то новое», — слезая с быкана, отозвался маг. «О, тогда я тем более не удивлен. От грабителей хоть что-то для правосудия осталось. Ты еще больше удивишься, когда узнаешь, сколько те бандиты действовали у нас под носом». — А к тому же могу добавить, они пребывают в полном здравии, возможно, уже собираются переселяться на северный форпост и поступать в пограничную стражу. Хитро усмехнулся Салинс. Саш заметил, что для этой пары такие пикировки в вопросах и ответах — обычное дело. — Это подтверждает сказки о новом бароне северного форпоста. Говорят, он чуть ли не в одиночку разнес легион криловцев, озадаченно почесал затылок торговец, внимательно рассматривая Саша, спокойно сидящего на быкане. Ну что ж, сгружайте товары, пошли в дом, побеседуем. Веппа Саша ставил специальные сумки на быкане. Днем Веп предпочитал отсыпаться. Рассказ магов, а тем более предоставленный товар, удивил торговца. Слишком избирательно работала банда. По предварительной оценке, сумма награбленного оказалась весьма приличной. Такой наличностью Борел просто не располагал, даже после того, как Саша отобрал себе самые красивые женские драгоценности с заклинаниями и без них. Он решил отправить подарки в замок. Борл обещал передать посылочку с Аказией. Радостные эмоции, доносящиеся к нему через мыслю обмен, лишь подтвердили правильность такого решения. Как давно понял демон, в этих мирах женщины любят украшения и подарки, а не оружие, как у него на родине, и постарался соответствовать этой вселенной. После сообщения о завтрашнем поединке с Сашей Синтелом торговец задумчиво посмотрел на парня. Синтел – хороший мечник. Здесь он недавно, но ни в чем предосудительном не замечен. Я с ним пару раз встречался в обычном поединке. В городе больше нет никого с нужной подготовкой, а тренироваться с напарником время от времени необходимо, чтобы не потерять навыки. Шестой уровень – это уровень внутренней школы. Все уже знают, что молодой барон слегка попинал на форпосте Кирола Меченова. Надо сказать, паршивый человечешка, хотя и не без достоинств. Только Кириллу до шестого уровня как до неба, так что, парень, готовься. Завтра тебя знатно отделают». Бурел у нас мечник седьмого уровня», — пояснил Линс. «Ты к нему прислушивайся. Он плохого не посоветует». «Ты тоже не прибедняйся, маг», — кивнул торговец Линсу и добавил для Саши: «Я этого недоделанного мага вытянул на четвертый уровень. Если бы не прислали Кирилла из столицы, то легионом командовал бы он». «Нет, мне такой чести не нужна. Я спешу в школу. Мне магии заниматься хочется, а не сносить головы разным отщепенцам», — фыркнул Линз. «Да и парень не так прост, как выглядит. Как мне сказали свидетели его поединка с Кириллом, тот с его пятым уровнем, выглядел мальчиком для битья, так что Синтела ждет большой сюрприз». «Значит, Кирилл обиделся и стал вам ставить ловушки, чтобы обелить себя». Рано или поздно его спеси самомнения до добра не доведут. Вот попомните мое слово. Только все же шестой уровень – это не пятый. Пойдем во двор, кое-что покажу. Торговец вывел гостей на площадку за домом, по пути сняв со стены один из клинков. Ими были увешаны даже коридоры. В колоду для колки дров, находящуюся во дворе, хозяин вогнал металлический лом, стоящий у стены неподалеку. Короткий размах, удар и половинка железяки, падая, ударяются о колоду. Вот, что я хотел сказать о внутренней школе, но думаю пример более нагляден. Борел протянул Линсу обычный клинок. На нем не осталось даже следа от необычного испытания. Саш пришел в восторг. Астрал показал много интересного. Борелл точно не маг, но то, что он продемонстрировал, оказалось очень похоже на магию псионов. Во время удара бил не меч, а некий астральный инфомодуль. Его-то и заклинанием назвать нельзя, поскольку он больше походил на пси-воздействие. Именно этот инфомодуль, окутавший клинок, резал железный лом как масло. Ни с чем подобным демоны не встречались. Магический инфомодуль – это понятно, заклинание тем более, а вот нечто подобное – это уже что-то новое. Внутренние силы человека, похоже, тоже своеобразная магия, и ее можно использовать. борал ты мне такого не показывал!» – возмущенно прошипел Линс, возвращая меч хозяину. «Тебе и не нужно, ты даже пятого уровня не достиг!» – отмахнулся торговец. «Вот так всегда!» – обидчиво буркнул Линс. «А что, у вас в магии не так?» Тоже надулся торговец. «Разве ученикам сразу дают заклинания высоких уровней?» «Так», — кивнул Мак. «Но мне бы мог этот фокус и раньше показать». «Ты...» — ткнул пальцем в сторону линса торговец. «Лучше бы на парня посмотрел. В отличие от тебя он это фокусом не называет, хотя тоже видит впервые». «А можно попробовать?» — поинтересовался Саш, кивая на меч в руках собеседника. «Попробуй». удивился тот, передавая оружие Сашу. Саш несколько раз имитировал удар в воздухе, пытаясь найти подходящую конфигурацию инфомодуля. Наконец у него это получилось, и он мгновенно нанес удар по обрезку, торчащему из колоды. На ее поверхность с характерным звуком упал еще один кусок железки. «Феномен!» Удивленно уставился на Саша-торговец. «Как долго можешь продержать такое состояние?» «Сколько надо, столько и продержу», — пожал плечами Саш. «Феномен!» Глаза мечника загорелись азартом. «Ждите здесь!» Он со всех ног бросился в дом и чуть не снес лбом верхний косяк двери, пригнувшись в последний момент. «Что это с ним?» — не понял Саш. «Не так часто встречаются бойцы его уровня. Только с такими соперниками изредка удается скрестить мечи на тренировке в полную силу», — задумчиво покачал головой Линс, глядя на парня. «Какого же уровня мечник тренировал тебя?» Через несколько секунд из дома выскочил мечник с тремя клинками в руках. Один из них он протянул Сашу. «Надеюсь, тебя учили о работе с двумя?» Саш взял второй клинок, несколько раз крутанул в руке, знакомясь с балансом, и молча кивнул. феномен!» – восторженно хмыкнул торговец. Он осторожно начал бой, постепенно наращивая скорость и мощь ударов. Через небольшой промежуток времени Линс уже перестал замечать движения клинков в руках соперников. Только размытые полосы отблесков солнца, играющие на лезвиях, окружали бойцов сверкающими коконами. «Прекрасно!» – пробурчал мечник. «Будь внимателен, парень, перехожу на внутреннюю школу!» Саша так был сосредоточен. Он даже не думал, что почти обычный человек может творить что-то подобное. Непонятные инфомодули накрыли не только клинки соперника, но и растянулись на все его тело. Сашу даже пришлось резко уходить в бок, когда один из инфомодули оторвался от кулака бойца и рванулся в его сторону. Стена дома за спиной Саши содрогнулась от удара. «И Саш, поздравляю вас, товарищ! Мы тупые! Магия, псевоздействие, фигня, все это! Вот истинная сила!» «Нет магии, нет псифона, а что-то подобное удару воздушного кулака работает, и причем быстро работает». «Саш, я не пойму, откуда они знают один из способов астральных атак? Астрал ведь им точно недоступен. Не видит этот человек нужный слой под подпространства». «И, Саш, он контролирует не астрал, а самого себя. Ты же говорил, что астрал – это отражение информации». Значит, можно управлять астралом, не видя его, а лишь используя собственные чувства и ощущения. Вот перед нами образец такой уникальной подготовки. Саша. Интересно. Надо попробовать не городить инфомодули, а создавать самому чувства и ощущения, им соответствующие. Саш попробовал. Не сходу, но у него это получилось. Постепенно он рассеивал искусственные копии инфомодулей и заменял их аналогами, создаваемыми за счет тела и сознания. Мечник в это время продолжал опыты над демоном. От ударных кулаков он перешел к силовым кнутам при попадании разрезающим лом не хуже стального клинка и веревкам, замедляющим и вяжущим движение противника. Саш с огромным удовольствием копировал техники соперника. Несколько раз он пропустил неожиданные удары при смене бойцом техник, но сработали щиты вепов. Инфомодули, скопированные демоном с магической защитой этих существ, поглощающие любые энергетические удары. С удивлением демон обнаружил, что чувственно управлять астралом гораздо быстрее, чем создавать инфомодули вручную. Запомнив один раз свое состояние в момент использования внутренних сил, такое состояние можно вызывать мгновенно, что равносильно созданию инфомодуля в астрале. Нечто похожее делали псионы в космических мирах, но управляя не внутренней, а внешней энергией. Через некоторое время мечник остановил бой. «Размялся идеально. Уровень у парня 6+, так что Синтулу ничего не светит. Я бы на вашем месте, господин барон, с ним не встречался». «Сам не хочу, но не я вызывал соперника на бой», – пожал плечами Саш, с неохотой опуская мечи. «Такая тренировка, когда открываются новые горизонты, ему понравилась». «С этим нет проблем, я все улажу. Мало того, мой уровень позволяет присвоить вам уже сейчас шестой уровень моей школы, что я с радостью и сделаю. Именно поэтому и не хочу, чтобы вы встречались с Синтелом. ваш седьмой уровень он может и не поверить, подозревая, что вы используете какие-то неизвестные магические заклинания. А вот пойти на отмену встречи он сможет очень охотно, если я расскажу ему, что после проверки присвоил вам сразу шестерку». «Если он потерпит поражение от бойца шестого уровня моей школы, то это понизит рейтинг его школы, а ничьей у вас не получится. Вы реально сильнее, я-то с ним тоже тренировался». «А почему именно неизвестные заклинания?» — поинтересовался Саш. «Вы думаете, почему мечников используют в магических войнах?» — ухмыльнулся Борал. «Когда мы во внутреннем трансе, все заклинания нам пофиг». Доберемся до магов и покрошим их в капусту, если, конечно, не нарвемся на защиту из таких же бойцов. И, Саш, вот почему инфомодули покрывают все тело мечника. Саш, кокон искаженного сознанием пространства, вот что это такое. Магическое воздействие не проходит через кокон. Вокруг тела бойца пространство с его собственными законами. И, Саш, интересно, когда и зачем появились такие техники боя? Саш, «Вот для этого я и еду учиться». И, Саш, «Да-да, я понял, учиться, то есть воровать, поскольку вряд ли тебе кто-то побежит открывать высшие секреты магических технологий». Саш, «Ты и раньше подглядывал за дикими цивилизациями, так что мы с тобой два сапога пара». И, Саш, «Ха-ха-ха, согласен, моя белковая половина, полностью согласен, в данном случае мы воры, ну или, говоря конкретно, наблюдатели». Гостеприимного мечника-торговца маги покинули только к ночи. Он снабдил их приличным количеством наличности и именными чеками на гораздо более крупные суммы. Причем Линс взял себе лишь четвертую часть цены за трофей, и то после настойчивых уговоров Саши. Все-таки с разбойниками справился парень самостоятельно. Драгоценности торговец пообещал отправить родным Саше первым же караваном, идущим в ту сторону. Судя по принесенным линсом новостям, скоро туда потянутся люди. При подсчете денег за трофеи Саш наткнулся на одну необычную технологию. Оказалось, в городах у торговцев имеются особые магические книги, копирующие любой документ. Специальные гонцы развозят по городам ворох таких бумаг. Там и реклама товаров, и списки разыскиваемых преступников вместе с образцами их аур, и потерянные предметы, и много чего еще». Один перстень из ларца с драгоценностями оказался занесён в книгу торговца. Только за него маги получили десятую часть стоимости всего барахла. Перстень оказался семейной реликвией. Утративший его маг посчитал надежнее возвратить его таким образом, чем искать где-то ограбивших его бандитов с возможностью потерять авторитет при этом. Все, произошедшее с демоном за этот день, померкло после предложения Алинса не задерживаться в городе, поскольку мечник уладит проблему завтрашним поединком. А временная берлога мага в расположении легиона – не лучшее место для нормального ночлега. Вначале Саш не понял, зачем уезжать из города на ночгляде. С удовольствием, смотря на недоуменную физиономию спутника, наконец-то и он его чем-то удивил, Алинс пояснил. Здесь живет Старый Великий, исключительно сильный маг воздуха. Он за весьма приличную плату проведет порталом сразу в столицу. Саш чуть не сел на землю после таких слов. Маги, сами создающие порталы, находились за гранью понимания. В его родной вселенной демоны часто пользовались постоянными или временными порталами, но природными. Ни один демон сам создать пространственный переход не мог. Здесь же какой-то маг с силами в тысячу раз меньше любого демона умеет создавать портал. Это потрясало. Саш как оглушенный тащился за проводником. Хорошо, что тренированная физиономия демона ничего не выражала, и поддельная аура не менялась, а эмоциональный слой астрала Линсу недоступен. Только у порога дома мага-портальщика Саш немного пришел в себя от потрясения. «Эй, старый хрыч, тебе еще деньги нужны?» Забарабанил Линз в массивную дверь приличного и по размерам, и по оформлению особняка. «Ба, кого я вижу? Неужто будущий великий ученый накопил денежки на эксплуатацию слабого больного старика?» Раздался веселый, но скрипучий голос за дверью. «Ха-ха-ха, это ты, старый больной? Да ты всех нас переживешь!» — проворчал довольный Линз. Маг оказался дома, что увеличивало шансы Линса попасть уже сегодня вечером в собственный дом в столице. — Заходите, только предупреди молодого человека, чтобы тот не орал, когда увидит моих питомцев. Разрешил войти голос за дверью. — Да он не испугливых, — проворчал Линс. — Сам кого хочешь до да усрачки напугает. Когда маги вошли в открывающуюся дверь, Саш понял, о чем предупреждал хозяин. Во-первых, с ними говорил не он сам, а голова скелета, висящая в коридоре на потолке. Во-вторых, вдоль всего помещения такие скелеты в начищенном воинском обмундировании и с оружием стояли в качестве статуй. «Я не предупредил, но, думаю, ты точно не испугливых». «Вторая специализация великого стихия смерти. Вот он и использует големов в качестве прислуги в доме. Соседи из-за этого его недолюбливают», — пояснил Макдеману. демону. Саш не ответил. Он радостно копировал себе в память инфомодули этих големов на базе человеческих скелетов. «Тебе, как обычно, в столицу?» — поинтересовался Череп. «Точно!» — кивнул Линс. «Тогда проходи в приемную. Я не так давно отправлял туда Кирала, так что портал настроен. Энергию я в него накачаю. Как идти, ты знаешь». — Вы немного не вовремя. Я тут экспериментирую в подвале с новыми големчиками, так что сами двигайте лапками. Впрочем, если решите предоставить тела для моих изделий, то милости прошу в подвал. — Нет уж как-нибудь в следующий раз. Пробормотал Линс и потянул застывшего столбом перед скелетами Саша дальше по проходу. В конце коридора они прошли через еще одну массивную дверь с кучей невероятно сложных заклинаний, на нее наложенных. «Защита!» — пояснил Линс. «Если портал собьется, неизвестно, что из него может появиться. Дополнительная перестраховка в этом деле совсем не лишняя. И часто он сбивается», — усмехнулся Саш. «Попасть куда-нибудь, кроме столицы, ему пока не хотелось. При мне не бывало, но лучше быть готовым». «Вы денежки принесли?» Раздался голос из еще одного черепа, повешенного уже на потолке в комнате самого портала. «Надеюсь, стоимость ты не поднял?» – пробормотал Линс, бросая мешочек с деньгами в нишу на стене. «Как можно?» – недовольно проскрипел голос черепа. «Качество переноса отменное и постоянное, так и цена постоянная. Десять тысяч вы дома!» На полу зажглись многочисленные магические линии, а в воздухе посреди комнаты замерцало призрачное окно с видом на огромный, освещенный огнями город. Саша и Скин трудились, не теряя ни мгновения, сканируя реальность и астрал с максимальной скоростью. По крайней мере, Саш сразу понял, что сама комната – огромный амулет переноса, а настройка и энергия портала – это заклинание над полом, определяющее конечную точку перехода. Демон едва успел снять всю конфигурацию портального комплекса, когда линз потянул его за руку, и путники нырнули в окно перехода. Веб, крепко спящий в мешке за спиной у демона, так и не понял, что впервые за многие тысячи лет представитель его племени воспользовался портальным переходом. «Что за маги пошли? Спешат и спешат! Нет, чтобы остановиться, подумать, поэкспериментировать! Эх, молодежь!» дребезжащий голос черепа умолк и одновременно погасли магические линии на полу.